тебе обеспечение. Мало того, что у политработников нет радиостанции, они даже по командирской сети переговорить не могут, — думал урогов. — Недооцениваем это дело до сих пор, и я первый виноват. Как плохо ответил Веденееву, когда он мне подсказал насчет политобеспечения. Если бы до начала марша все сделали, сейчас не пришлось бы горячку пороть. Зашла луна, круглая, большая, стала светлее, пески теперь напоминали море. Барханы светлые со стороны луны, черные, на обратных скатах, были похожи на застывшие волны. В колонне произошло заметное оживление. Солдаты, спрыгивая с машин, толкали их, бросали под колеса ветки с а когда машины трогались, они догоняли их, садились на ходу. Шоферы, набрав скорость, не останавливали автомобили. Потерять инерцию значит застрять в песке. В одном автомобиле Рогов остановился, подошел к солдатам. «Что, хлопцы, стоим?» «Сейчас поедем, товарищ подполковник», — весело ответил низкорослый солдат. «Нам только одного не хватает. Чего? Кричать можно?» «Как кричать? Ну так, раз, два, взяли. Я думаю, можно, товарищ командир. Противник далеко. Воздушный разведчик налетит, так он все равно не услышит. Можно, а? Надежнее дело пойдет». «По-моему, можно», — согласился Рогов. Обрадованный солдат побежал к товарищам, закричал. «А ну, берись, навались, можно кричать!» И первый запел. «Раз, два, взяли, еще взяли!» Машина заурчала и, будто сопротивляясь солдатским усилиям, медленно поползла вперед. «Ну, милая!» Радостно понукал ее солдат. «Пошла, поехала!» Рогов засмеялся и спросил командира взвода. «Это кто такой?» «Рядовой Пряхин. Агитатор наш». «Хорошо, агитирует». В другом месте Рогов увидел, как на подъеме солдаты стелили колею из плащ-палаток. Машина легко сбежала по ним, и солдаты, расхватав плащ-палатки, весело лезли в кузов. «Вы придумали?» — спросил Рогов старшего машины. «Нет, Бабаджанов. Сержант?» «И как нет? Рядовой. Коммунист». «Развернул деятельность Веденеев», — отметил Рогов и на душе стало немного спокойнее. Казалось, ночи не будет конца. Рогов не толкал машин, не шагал по зыбкому песку, но у него шумело в ушах, и голова стала тяжелой. Как же солдаты! Рогова вновь охватило беспокойство. Выдержат ли они, хватит ли у них сил? Машины все выли и выли, и солдаты соскакивали с них, когда нужно было, и, упираясь плечами, выкатывали на ровное место. Теперь солдаты уже не кричали, не шутили, лица у них были строгие, непреклонные. Рассвет застал полк на подходах к назначенному рубежу. Учение только начиналось, а полк уже имел очень неприглядный вид. Лица у солдат и офицеров бледны, будто на них остался лунный загар. Щеки ввалились под глазами тени. К командиру опять вспомнились солдаты, от которых он уехал в этот полк, И опять защемило сердце, надо же попасть в такое место и к таким людям. Рогов увидел Веденеева, вышел из машины, подошел к нему. Ну и места. Ничего, придет время, полюбите. Может быть, дадим часок отдохнуть, пока я рекогносцировку проведу? Устал народ, едва на ногах стоит. Да, люди очень утомлены, но отдыхать сейчас нельзя. Как только солнце запылает, работать будет невозможно. Нужно закрепляться, пока прохладно. Не теряя времени, Рогов приступил к организации обороны. До восьми часов солнце было приятно и теплое, но потом оно с каждым часом стало накаляться. Подразделения окапывались в назначенных районах большими совковыми лопатами. Малые солдатские здесь были почти бесполезны. Люди рыли, а песок бесшумно тек в образующиеся ямки и заравнивал их после каждого взмаха лопаты. Но солдаты были упорны, они рыли и рыли без остановки. Одни копали, другие останавливали песок ветками саксаула. Гимнастерки взмокли от пота. К 11 часам воздух накалился, стало тяжело дышать, люди обливались потом, а снять гимнастерку нельзя, сгоришь. Рогов задыхался. Он никогда еще не испытывал такой жары и жажды, у него стучало в висках язык во рту, как наждачный. А солдаты все рыли и рыли. Лица у них стали багровыми, гимнастерки белы от выступившей на них соли. Работали, превозмогая жару, пересиливая желание бросить все к черту и укрыться где-нибудь в тени. Каждый из них понимал, это только начало. Учение продлится несколько дней, и все кончится благополучно, как много раз до этого. Рогов удивленно следил за людьми, старался понять, откуда в них это непоколебимое упорство. Он заговаривал с ними в свободную минуту. А потом шел дальше и думал, да, вид у этих ребят неброский, но мои прежние солдаты здесь без привычки спасовали бы. Эти не форсисты, но отчаянно упорные люди и в бою, пожалуй, стоять будут крепко. На командном пункте в жиденькой тени от куста Саксаула лежали замполит и посредник. Пользуясь своим давним знакомством, Веденеев доверительно говорил — Ты, товарищ Пунин, не обижай нашего командира на разборе. Он в таких местах впервые. Он и сам себе в обиду не даст, да и промахов больших я пока не вижу, но растерялся немножко вначале. С кем не бывает. Нравится мне, что не за себя он болеет, а за полк, за людей. Вон, смотри, едва ноги передвигает, а все среди солдат мотается. Николай Иванович, забота о командире твоя прямая обязанность. Создай-ка ему условия, а не то я тебя самого на разборе раскритикую. Веденьев засмеялся, но тут же встал и пошел к палатке комендантского взвода. Вскоре оттуда донесся его шутливо-сердитый голос. — Что, растаяли? — А ну, где у вас термосы? Организуйте, командиру, умыться. А где дыни, где арбузы? Нагретый воздух дрожащими потоками поднимался над песком, как над раскаленной сковородкой. Солнце разлилось по небу огненной лавой. Все живое замерло, уползло в норы или в холодок. Ни птицы, ни ящерицы, ни мошки. Только солдаты копали и копали сыпучий песок, отирая пот, заливающий глаза. Многое видел солдат за свою службу, но таких еще не встречал, глядя на них, думал новый командир. Рогов старался не замечать ни сухости в горле, ни мокрой, насквозь гимнастерки, ни обожженной кожи, он старался сосредоточить все внимание только на тактической обстановке, на действиях противников, на водных посредниках он хотел одного принять правильные разумные решения чтобы усилия людей не пропали даром он хотел чтобы эти удивительные люди победили и на первых учениях увидели что новый командир свое дело знает благодарность солдаты как все здоровые люди спят крепко им не мешает никакой шум на фронте спали под Артиллерийскими обстрелами обменные дни дневальные свободные смены спят, даже когда в углу казармы репетирует ротная самодеятельность. Но есть в военной жизни одно слово солдатское ухо улавливает его даже во сне, будь оно сказано хоть шепотом, это слово сбор. Сбор крикнул дежурный по роте, и в миг отлетели приятные сны. Солдаты сбросили одеяло. Начался счет секундам, Секунда — брюки, вторая — гимнастерка, третья четвертая — сапоги, а ремень, пуговицы — все это уже на бегу по дороге в комнату с оружием. Рота, в которой служил Григорий Астаха, уже стояла на асфальтированной дорожке перед казармой. Было раннее синее утро. Сержанта проверяли экипировку, их зоркие глаза видели все. Без долгих разговоров они бросали отрывистые команды. «Фляга!» Солдат побежал наполнить флягу водой. «Скатка!» Солдат поправляет крепление скатки. «Лопата!» Солдат застегнул ремешок на чехле. У рядового Астахова все было в порядке. Летнее утро, сразу горячее, встретило подразделение на выезде из городка. Бронетранспортер, в котором ехал взвод Астахова, продвигался в сплошном облаке пыли. Солдаты быстро покрылись серым налетом. Пыль оседала на бровях и ресницах. Ехали долго, около трех часов. Кое-кто дремал, добирая прерванный тревогой сон. Григорий смотрел на товарищей, на лейтенанта Петрова, который сидел рядом с водителем, на пыльное облако, обволакивающее всю колонну, и думал, «Удобно ударить нас сейчас откуда-нибудь сбоку. Ну, а если бы шла война, как быть в таких условиях?» Марш совершать нужно? Нужно. Пыль поднялась бы? Конечно. Правда, мы едем не первыми, а в колонне. Впереди разведка и охранение. Нас учат. Пропусти разведку и охранение, бей по главным силам. Значит, к этому же будет стремиться и противник. Когда впереди идущий бронетранспортер уходил вперед и ветер относил пыльный шлейф в сторону, Астахов смотрел круглое отверстие в броне и продолжал размышлять. Он хотя бы за теми барханами целая рота спрятаться может. Григорий даже показалось, что в складках местности мелькнули тени. «Товарищ лейтенант, справа подозрительные бугорки какие-то», — доложил Астахов. Лейтенант встал на сиденье и направил бинокль в указанном направлении. «Это прошлогодняя колючка». — спокойно сказал командир, глядя в бинокль, и добавил громко. — Хорошо, товарищ Астахов, что ведете наблюдение. — Всем вести наблюдение за плангами. Солдаты заворочились поудобнее пристраиваясь к амбразурам. Пулеметчик Вартанян, у которого только большие черные глаза остались непокрытыми пылью, зло посмотрел на Астахова, будто хотел сказать. — Нужно было тебе лезть с докладом. Дремал бы спокойно. К Астахову в возводе относились по-разному, большинство уважало его и как старательного солдата, и как честного комсомольца. А такие, как Вартанян, солдаты с ленцой, его не любили, много из-за него беспокойства. То напросился спортивную площадку переоборудовать, то предложил взять под надзор зеленые насаждения, то придумал, чтобы сами солдаты беседы и даже лекции проводили по вечерам в ленинской комнате. До службы в армии Астаков был рабочим-строителем. Он строил крупнопанельные дома в новом городском массиве Ташкента Челанзаре. После работы учился в техникуме. Перед самым призывом получил диплом. Бригада, в которой работал Григорий, считалась передовой. Астакову привели здесь многие хорошие качества. В нем сочеталась большая работоспособность, с широким кругозором. Он не чуждался любой работы крепил панели, вел кирпичную кладку, убирал строительный мусор, а вечером занимался тригонометрией и астрономией. Среднего роста русоволосый, широких широких плечах от физического труда и немного сутулый от сидения за книгами, он был постоянно весел и задорен в общении с товарищами, к службе относился серьезным. Астахов не был ханжой, понимал, лучше бы эти два года Стали тремя курсами института или жизнью на стройке в своей бригаде с близкими сердцу ребятами и девчатами. Но в то же время знал, без армии нельзя. Служба не только обязанность по конституции, но и им самим понятая неизбежная необходимость. Проехали еще километров двадцать. Жара усилилась. Бронетранспортер лязгал металлом, от этого начинало шуметь в голове. Вдруг, перекрывая гул, крикнул Вартанян. — Таич, лейтенант, смотри-то, слава! Сухом росла машина с белым полосой! Это противник! И тут же тише только для солдат Вартанян добавил. Куда забрался, черт? Лейтенант приказал водителю догнать машину командира роты. Двигаясь по обочине, бронетранспортер еще громче забухал броней. Когда лейтенант доложил капитану Башко о выявленном, Тот посмотрел бинок и поставил задачу. «Уточните силы противника. В случае его малочисленности уничтожьте самостоятельно». Из машины командира роты выпрыгнул посредник, незнакомый солдатам капитан с белой повязкой на рукаве. Он сказал ротному, «Пойду с ними, посмотрю, как они будут действовать». Солдаты подобрали ноги, дали возможность пройти капитану к передней стойке. Они поглядывали на него и друг на друга. Присутствие посредника сковывало людей. Каждый промах теперь будет немедленно зафиксирован. Лейтенант Петров, делая вид, что капитан совершенно на него не влияет, стал подавать команды преувеличенно бодрым голосом. «Водителю в направлении сухого русла вперед!»